Глава 6. Разговор с Лэрис Теллой на удивление много времени не занял. Я уже было приготовилась выслушивать уему упрёков, после чего долго и нудно оправдываться. Но то ли это в принципе не в духе гномки, у которой мои оболды ещё не косячили, то ли уже перегорела, то ли мне сделали скидку в виду наличия тролля и общего потрёпанного вида. Как бы там ни было, меня огоршили кратким пересказом событий, полюбовались на выражение полного охреневания на моём лице. Стребовали обещание не допускать такого в дальнейшем и, вручив несколько яблок, отправили обратно к Андреасу и троллю. Когда я к ним подошла, повторно испытала состояние, близкое к шоку. Нека и мой подопечный сидели довольно мирно и спокойненько. Играли. Андреас выколдовывал иллюзионных гусениц прямо на столе перед мордой до бешрека, а тот, увлеченно похрюкивая, от души хлопал по ним педерней, от чего те рассыпались разноцветными искорками. причём оба искренне наслаждались игрой. Я яблок принесла, пробормотала, привлекая к себе внимание, и даже поставила одно из них возле моей зелёной обезьянки, чуть катнув в его в сторону. Но в данный момент у него была игрушка поинтереснее, чем всего лишь яблоко, которое катается не так уж сильно. Купить ему что ли мячик? Присев за стол, сама несколько секунд подзависала, наблюдая за откровенно веселящимся троллем. Интересно. До какой степени они неразумны? Имею в виду, собаки там, кошки, вороны, обезьяны в конце концов тоже неразумны, но среди них немало умных представителей. Кажется, их интеллект сравнивают с интеллектом трёхлетнего ребёнка. Слушай, а ведь ты права. Он относительно ручной, ну или по крайней мере сам по себе спокойный, откликнулся Андрей, обернувшись ко мне и на время перестав выдавать иллюзии. Троль обиженно то ли хрюкнул, то ли крякнул, хлопнув в ладонью по столу, намекая на продолжение игры. Парень хмыкнув, создал сразу несколько жичков-червячков. "На что добеш, Рек?" радостно взревел. "Ну я так думаю, что радостно". И поднявшись на своём стуле на ноги, хлопнул уже двумя руками по иллюзии, едва не завалившись всем телом на стол. Я сомнением на него покосилась. "Ты просто не видел, что он творил в кабинете декана. Но в общем-то его можно понять". Я бы тоже с удовольствием там всё разнесла. Слушай, а что это за иллюзия у тебя? Какие переменные вводил? Реакция на прикосновение или таймер? Заинтересовалась, наблюдая за тем, как очередная гусеничка рассыпается на безвредную блестящую пыльцу от очередного прикосновения тролля. Не, а стандартные, самые примитивные. Они и так недолговечны, но учитывай его иммунитет к магии. Ага. А мои кишка моты, умудрились какое-то время левитировать его под потолком. Троля, зашкаливающим иммунитетом к магии, констатировала со вздохом и бесильно положила голову на стол, откнувшись в прохладную гладкую поверхность лбом. Чтобы тут же чертыхнуться и вернуться в исходное положение после очередного оглушительного хлопка троля, ловящего гусениц. А то уверена, что они левитировали именно его. И к тому, что розовое платьецы и крылышки могут быть не только шутки ради. Очистительная магия на ткань подействовала же, предположил Андреэс. А я едва сдержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. А значит, наложить заклинание левитации на одежду тоже вполне можно. Отсюда и крылышки, так понимаю. Основная доля магии пришлась как раз на них. Умный засранце. Они, кстати, меня сегодня снегом обстреляли, предварительно сделав его нетающим и не холодным, признала поморщившись. На фоне ситуации с троллем это было и вовсе сущей мелочью. "Ты в порядке?" Лэро Радергано сообщила об этом. "Снежком можно довольно сильно ушибить. А если бы попали в лицо?" "Садра, у тебя же есть контакты родителей. Свяжись с ними, расскажи". Тут же забеспокоился Андреэс. "Не хочу быть я бедой. Сами разберёмся". Мотнула головой, вновь скривившись. «А если вижу у родителей, то все. Потом только так все и будет решаться. И чем я тогда лучше предыдущих кураторов?» «Ты и так хочешь от них отказаться. Вот именно. Давай не усугублять. Пока все равно нет никого на замену», – пробормотала неуверенно. «Если бы ты категорично настояла на своем, тебе бы подписали заявление. Других кураторов же ничего не остановило». Ну, значит, настроена не категорично. Слушай, не знаю я. Утром взлилась кошмарно после того, как увидела Дебишрека. И вовсе на грани срыва была. А потом как-то я замялась, подбирая слова, но сдавшись, просто махнула рукой, остановив свой взгляд на вновь притихшем троле, который как раз девнул во всю пасть, сонная заморгав. Ты уже освободился на сегодня? Нам бы как-то отнести троля в мой домик, пока пара не закончилась. И сюда не набежала толпа голодных студентов. «Ты же поможешь?» «Да, разумеется. Надо же убедиться, что он у тебя там ничего не начнет крушить. Где планируешь держать его, кстати? Можно заказать клетку по МакПочте». «Полагаешь, тролли держат в клетках? Я думала о вольерах». Протянула растерянно, наблюдая, как Дубишрек, еще раз зевнув, положил голову на стол, ковыряя за скоруслым пальцем какую-то выщерблинку на краю. «А у тебя есть вольер или место для него?» Резонно заметил Андреас. «Нет, но можно в гостиной диван пододвинуть спинкой к углу, отсекая часть комнаты. И столик еще поставить на бок. Таким образом будет импровизированный вольер. Подушек ему туда накидать игрушек, коробку какую-то с песком». Водошевилась я, мысленно уже нарисовав картинку будущего жилища для троллика. «Коробку с песком?» «Ну, ему же надо куда-то...» После того, как покушает, под внимательным взглядом Андреса я окончательно смутилась. Так понимаю, в детстве ты много мечтала о собаке, резюмировал он. Нет, о большом котике, типа рыси, призналась охотно. Но в моих мечтах она спала бы со мной на кровати и везде ходила бы со мной. Ну, считай, что большой котик в моём лице и так ходит везде с тобой, усмехнулся парень. Ещё скажешь, что планируешь спать на моей кровати? Подхватила я, но наткнувшись на чересчур задумчивый взгляд Нека, поспешила сменить тему. "Ну так что, пойдём? А тебе перед уходом, разве не нужно зайти к декана? Что, кстати, натворили твои подопечные, что пришлось разбираться?" Оживили жареную рыбу и тушёный в сметанном соусе куриная карачка, выдохнула передёрнувшись, как только представила это. От неожиданности мой друг закашлялся, но быстро справился с удивлением. Не знал, что в твоей группе есть некроманты. Очень уж редкая специализация. Представь себе. Я тоже. Похоже, у одного из неопределившихся или у кого угодно из них вторая или третья специализация. А разве у них есть профильные занятия по некромантии? Суть проблемы ты уловил. О, смотри, добиш да реку снул. Давай осторожненько его перенесём. Заслонку только от шума вокруг него нужно выстроить и от холода тоже. Ага. Послушай, так выходит, декан ещё не в курсе, и пока неизвестно, кто конкретно из детей. Наверное, же надо как можно скорее заняться этим вопросом: определить, кто, уведомить родителей, провести тесты, насколько сильно развит дар, внести изменения в расписание, добавив ещё предмет. А может и другие, учитывая, что при том раскладе у детей могут быть и прочие нераскрытые пока специализации. Тут же зачастил Андреэс, практически пересказывая всё то Что пронеслось у меня в голове, как только узнала от Леры Стелы о происшествии. Наверное, надо, но не к романтам он или она стал не сегодня явно, так что денёк ситуация потерпит, а завтра пусть уж голова у декана болит. Аккуратно завтра ему и сообщу. И поймав удивлённый взгляд Андреса, подмигнула ему. Вот такой вот я, безответственный куратор. Возможно, это подтолкнёт руководство как можно скорее найти хотя бы кого-то на смену.